Сициан Джамалья прихлебнул кровью, глазами тали молнии. Нет, дорогой, так не пойдет. Мы договаривались на месяц, верно? На месяц. А сколько я там пробовал? Сколько, спрашиваю. Он поднял взгляд к потолку, словно на ровной белой поверхности были написаны ответы на все вопросы, и гневно закончил: всего девять дней, девять вместо тридцати. Считаешь виноват мой сотрудник? Нахмурившись, Сарогоса принялся уминать табак. В трубке. Куратор звена «С» выглядел мрачным, ибо «Скиф» и в самом деле был виноват. Не столь уж сильно, ибо «Шок» после амнезии не следовало сбрасывать со счетов. Но все-таки виноват. И у клиента имелись все основания для претензий. «Вах, Нилыч, виноват, не виноват, кому-то интересно, не мне, клянусь могилой матери. Этот твой «Скиф» хороший парень, красивый, смелый. Ах, какой смелый! И делал он все как надо». «Я его не виню. Он меня из моря вытащил, от собачек полосатых защитил, от разбойников спас. Чего же еще?» «Вот видишь, сколько неприятностей», — сказал Сарагоса, никак не реагируя на последний вопрос. «Шторм на море, да дикая степь, да собачки эти полосатые и разбойники». «Страх один. И к чему тебе это, князь? Придумал бы, что другое, э? Повеселее, поприятнее». Как с теми крылатыми, куда вы ходили с самураем. Вполне цивилизованные существа, пристойный мир, ни тебе разбойников, ни полосатых псов. Лицо Жамаля выразило крайнюю степень отвращению. Они же не люди, Нилыч, кожаные бурдюки с крыльями, и все. Я хочу к амазонкам, закончил куратор, усмехаясь. Ну так отправляйся в Шардис. В том сне полно амазонок, одна другой краше. И любят они мужчин, удачливых и видных, вроде тебя с Сингапуром. Райские острова, казино, игрище до да зрелище. Отличная компенсация за все тяготы с собачками и разбойниками. Ну, договорились?» Однако Джамаль, раздраженно сморщившись, лишь помотал черноволосой головой. «Нет, не хочу». «Куда ж тебя несет?» — подумал Сарагоса. «Чего ты забыл в этом амхамате?» Ему решительно не хотелось пускать туда торгового князя. Во-первых, перспективный клиент мог сгинуть в диких степях вместе со своим проводником, а во-вторых, как он и предполагал, на особо ценную добычу в амхаматском фентриэле рассчитывать не приходилось. Все, чем мог похвастать Скиф, ухо гиены до да россказни о виноградных рощах, демонах и дурных снах. Впрочем, ощупав плотный пакетик в кармане, куратора, признал, что было И в Амхамате кое-что любопытное, о чем стоило бы поразмыслить на досуге. Золотистый голд, золотистые дурманные деревья, медовые ароматы. Да еще этот купол, гладкий как яйцо, и странная амнезия, поразившая С-05. Такие вещи, особенно купол, не слишком вязались с амазонками на лихих скакунах, степными разбойниками да чародейными заклятиями. Куратор взглянул на своего клиента, отметив, что тот уже не гневается, не хмурит брови, не сверкает глазами, а скорее погружен в печальное раздумье. Он сидел на диванчике, там, где обычно устраивался доктор, и с грустным видом рассматривал цилиндрический сейф, торчавший у письменного стола сарагосы, подобно огромному тупорылому артиллерийскому снаряду. Но мысли торгового князя витали где-то далеко-далеко, быть может в степи. где выселся город с двадцатью башнями, быть может, в иных пространствах выдуманного им мира. Или не выдуманного, а существовавшего в реальности. Об этом Сарагоса знал не больше, чем его агенты, его начальники и сам доктор. «Понимаешь, Нилыч, — вдруг промолвил Джамаль, — мне хочется вернуться туда. Очень хочется. Ты не думай, тут не в девушках дело. Они-то, конечно, хороши, вах, как хороши. На конях мчатся, песни поют, саблями рубят. Тигрицы они, женщины. И еще на лесные орешки похожи. Сверху твердая броня, будто скорлупа, а под ней все мягкое и нежное. Сладкое, как ядрышко ореха. Но не в них дело, клянусь, не в них. Он поднял голову, и куратора поразили его глаза. Темные, глубокие, застывшие точно, гладь лесного озера в безветренный вечер. Такого Джамаля, сына Георгия, он еще не видел. Казалось, его капризный клиент пребывает сейчас в странной растерянности, в тоске, а может быть и в горе. «Чего же он там потерял в этом своем амхамате?» — вновь промелькнула мысль. «Не нанюхался ли медовых запахов, пока вытаскивал скифа из дурманной рощи? Только этого не хватало». Сарагоса еще раз ощупал пакетик в кармане и угрюмо свел брови. Ему не хотелось продолжать этот неприятный разговор. Были вещи поважнее. Иные темы для раздумий и хлопот. К примеру, сегодняшний подарок, подброшенный к порогу Августа Мозеля. Или и предстоящая беседа с Дагалом. Но он понимал, что так просто от Джамаля не отделается. Князя отличали не только финансовый гений и странные фантазии, но и редкостное упрямство. С другой стороны, Сарагоса боялся обещать ему что-то определенное, скажем, скорое возвращение в Амхама. Слишком опасным и непредсказуемым был тот мир, Дикий грозный, будто оскаленная волчья пасть. Джамаль словно подслушал мысли куратора. Склонившись к нему, он вытянул руку и проникновенным тоном произнес. — Подумай, Генацваль, разве тебе самому не любопытно? Ну, не хочешь посылать меня с этим своим эхпердом, так пойдем вместе, ты да я. И без всяких опасных штучек, без бомб твоих и ружей, с одними ножиками. Ты ведь представь, сколько там интересного. Какие чудеса, а! Он принялся перечислять, загибая пальцы. Кони, девушки до песни раз, город с башнями на скале два, белые звери, что умеют говорить, клянусь мамой умеют, это три. Да еще дичь непуганая, да, да, зомби, полосатые псы и демоны, степные бандиты и наркотик, что бьет по мозгам парчище кувалды. Подхватил Сарагоса пытливо, всматриваясь в лицо Джамаля. Но судя по всему, наркотики и князя. не интересовали, он только пожал плечами и произнес